Глава 30. Королева хаоса. «Арнелла!» Родерик едва не сорвал голос, но Огонек убегал от них дальше и дальше. Морон несся следом, не показывая усталости, только шрамы на его правой щеке покраснели. Огонек уводил в сторону. Если смотреть по постам, то сердце должно быть гораздо правее. Похоже, Арнелла сбилась с пути, если это и правда она. Твари бросились слева, и Моррен отшвырнул их щитом. Родерик хотел крикнуть, чтобы был аккуратнее, Вдруг где-то там их студенты... Но они ведь бегут впереди, или нет? «Стой!» Родерик замедлил шаг, а потом вовсе остановился. В груди ныло, а в боку слегка кололо от долгого бега. Моррен развернулся, и обожженная косичка взметнулась за его левым ухом. Огонек тоже замер вдали, а потом подпрыгнул на месте дразня». «Что такое, рода Адлхард?» С издевательской заботой поинтересовался Ричбок. «Устал? Что ж, ты выбрал себе молодую жену, да еще и с огнем. Старый, бедный, больной, так она говорила, помнишь?» Позади на втором и третьем постах по-прежнему шли бои. Там то и дело светило и громыхало. Но благодаря им в хаосе можно было хоть как-то сориентироваться. Больше никаких вспышек не было видно, и оставалось только надеяться, что Эммет все еще жив. «Сердце там!» — сказал Родерик, указав направление рукой. «Если с Арнеллой Джав, то вряд ли бы они заблудились. У него чутье, как у зверя!» «А если бы Арнелла была одна, то мы бы ее уже давно догнали!» — кивнул Моррен. Он облизнул пересохшие губы и уверенно озвучил его сомнения. «Это обман!» Мор нет!» отчаянно выкрикнул Родерик. «Поздно!» Изоргаст резко развел посохи в стороны, раздирая зелеными мечами хаос, и, сорвавшись с места, помчался вперед по коридору. Далеко швырнул кольцо смерти, набрасывая его на огонек. «Стой! Вдруг это все же она!» воскликнул Родерик. Огненные хлысты вырвались из его ладони, когда он бросился следом. «Остановить! Не дать ему тронуть ее! Уберечь!» «Лучший друг собирается убить твою жену!» — ужаснулся Ричпок. «Прикосновение смерти погубит ее. Не дай ему это сделать, Родерик! Он всегда ревновал тебя к ней, завидовал. Ему нравилось, когда вы были одни. Он не хочет, чтобы что-то менялось. Он убьет ее, Родерик. Сделай же что-нибудь!» Морон перепрыгнул огненный хлыст, свистнувший под ногами. Снова мечи, раздирающие хаос. Огонек совсем близко. Метался в кольце смерти в поисках выхода. Зеленые стенки таяли, но Морен успеет добраться. Мор, не надо! Зеленые мечи смерти взрезали хаос и замерли на расстоянии пальца от цели. «Мастер Эзергаст!» ухмыльнулся тот, кто раньше был Николасом Торшем. «Мастер Адлхард, какая встреча!» Огонь вспыхивал неровными островками на веснушчатом лице, руках, обгорелой одежде. Вместо добродушной улыбки кривилась злобная ухмылка. «Ловко я вас провел, да?» Хохотнул он, пританцовывая на месте. «Теперь Арнело не догнать, ни за что не догнать!» Он вдруг широко распахнул рот, выпуская струю огня в лицо Морену. Но Родерик оттолкнул друга и вскинул щит, отразив пламя еще большим напором. Вспыхнул зеленый меч, и тот, кто был ником, рухнул на колени, а после упал навзничь. Огонь взвился столбом над его телом, разбежался ручейками по серой земле и погас. — Это уже был не он, — сказал Мора, опуская посох. Мне жаль Рик. — А мне нет, — заявил Ричбок, показывая лицо из хаоса. Черные дыры глаз сузились, рот растянулся в глумливой усмешке, а над узким лбом проявились длинные зубья короны. «Боги по ошибке плеснули в него слишком много огня, а ошибки надо исправлять!» «Тварь!» — заорал Родерик, швырнув пламя в лицо. «Поганая, злобная тварь!» Огонь рвался из ладони выжигая туман широкими полосами. Мелкий случайный монстр, попавший под удар, зашипел и лопнул, как зерно кукурузы. «Быть может, мне не стоит убивать Арнеллу?» – прошептал Хаус с другой стороны. «Быть может, тоже сорвать ее и посмотреть, как ты убьешь свою женушку? Огонь так сложно удержать, да и не надо! Родерик, ты пытался, но все напрасно!» «Рик, не слушай его!» Рука Морона опустилась ему на плечо, и Родерик выдохнул и, обернувшись, посмотрел в прохладные глаза друга. «Он боится. Значит, есть надежда». «На что?» — простонал он. Николас Торш был хорошим парнем и смотрел на него с неловким, смешным восхищением, точно как Кевин Тиберлон. Родерик не смог защитить его. «Он никого не может защитить!» Отчаяние смешивалось с яростью, А самой сильной эмоцией был страх. «Арнелла где-то там, в хаосе, и его нет с нею рядом!» «Явится избранный с огнем, и королева падет!» — произнес Моррен. «Ты веришь в это?» «Я хочу, чтобы верил ты!» — сказал друг, сжав пальцы на его плече. «Рик, держись! Ради Арнеллы! Ради меня!» «Не подведи его. Ни сейчас, не потом. Просто продолжай идти!» «Вот и все, что досталось ему от путников. Но, может, этого хватит?» «Хорошо», — кивнул Родерик, закрыл глаза, смаргивая белую пелену пламени. «Сердце где-то там», — махнул рукой. «Надо найти шестой пост, а дальше легко». Стройная женщина шла к нам через туман, постепенно обретая черты. «Кого ты видишь?» — хрипло спросил Джаф. Мы прятались за обломком стены, который остался от шестого поста. Не представляю, как Джаф вообще заметил его в хаосе. «Арнелла, доченька, иди же ко мне!» Нежно позвала королева, и я сжала руку Джафа крепче. Я видела маму, такой, какой она могла быть, спокойная. Уверенная, мудрая. Она улыбалась мне, и в этой улыбке было безусловное принятие и любовь, а ее объятия несли в себе утешение. «Маму», — сказала я, — «а ты?» «Миранду», — признался он, — говорит, я вся твоя, и делай, что хочешь. Джафа склабил белые зубы. «Это точно не она. Слушай, Арья, план, конечно, так себе, но должно получиться». «Хаус подслушает», — предупредила я. «Он узнает все равно», — ответил Джав. «Королева захочет мой поцелуй, уже просит, и я дам ей его». «Джав, но ну она отберет у тебя все!» Воскликнула я, хватаясь за его ладонь. «Как это брала огонь у Родерика?» «Да», — кивнул он, глядя на мою руку, в том расчет. «Помнишь мартышку из Эргаста? Он вскинул на меня взгляд, но я мотнула головой, ничего не понимая. «Он хитрое сволочи соображает хорошо!» — усмехнулся Джав. «Если нельзя убить что-то мертвое, то сперва это надо оживить! Но ты не мартышка!» «Я анимак уровня мастера. Чего-чего о -чего, жизни во мне хватает! Я поцелую королеву и отдам все, что смогу, и даже больше!» Я всхлипнула и обхватила его плечи, но Джав шмыгнул носом и отвернулся. «Ты убьешь, кого любила!» Повторил он строки из песни миссии. Кем была уже забыла? Сердце замерло в груди. Королева, выходи. Джаф, услышала я голос Миранды. Подари мне поцелуй. Если и меня не хватит, чтобы ее сердце снова забилось, ну значит не вышло. Вздохнул Джаф и, убрав мои руки со своей шеи, посмотрел в глаза. Бей пикой ария. У тебя даже в лабиринте отлично получалось. Не промахнешься. Джаф. Он вытер пальцем слезинку с моей щеки. «А у меня сестра осталась. Если у нас получится, пусть мастер Аддалхарт перечислит мою стипендию в ее пансион». «Джав!» Я давилась рыданиями и попыталась снова обнять его, но Джав встал и отдал мне фонарь. «Мне не нужна твоя жалость, Арья!» Сказал он, глядя на меня сверху вниз. «Сделай, как я прошу!» Я мотнула головой, закрыла рукой рот, и Джав провел ладонью по моим волосам, перебирая пальцами пряди. «Не подведи», — попросил он, без страха и сомнений. «Ты же огонь!» Я вскочила на ноги, обняла его, пытаясь удержать, и Джав, склонившись, прошептал мне на ухо. «А потом беги к сердцу, оно прямо за ней. Я попытаюсь подойти к нему ближе, чтобы ты не заблудилась. Сделай кокон, так тебя не достанут какое-то время». От сердца стреляй вверх пиками, пока Адалхард не увидит. Удачи, Ария!» Он быстро поцеловал меня в щеку и шагнул в сторону, выходя из-за обломков стены. Золотое сиянье окутывало его обнаженное тело, когда Джав шел навстречу королеве Хаоса, видя в ней мечту, которой не суждено было сбыться. Хаос отступил от него, точно боясь прикоснуться... и я перестала дышать, вцепившись пальцами в серые камни. «Поцелуешь меня?» — спросила королева, и теперь я тоже видела в ней Миранду, немного другую, чуть более открытую и гриво улыбающуюся в прозрачных одеждах, не скрывающих стройного тела и с короной на белых волосах. «Да», — ответил Джав, — «да, я поцелую тебя, Миранда». он обнял ее тонкую талию, а белые нежные руки обвили его могучие плечи. На миг мне стало неловко, как будто я подглядывала за поцелуем подруги. Их губы слились, и золотое сиянье закружилось вихрем, окутывая обоих. Слезы шипели на моих щеках. Я вышла из-за развалины и почти рефлекторно сложила знак кока на свободной рукой. Огонь окружил меня, но сквозь пламя я видела, с каким упоением Джаф целует Миранду, и она тоже льнула к нему, как вьюнок к мощному дереву. «А вдруг ничего не получится? Вдруг жертва Джафа будет напрасной?» Золотой смерч стал ярче, сила потекла в королеву, и она привстала на цыпочки, чтобы не упустить ни капли магии. Так же она целовала и Родерика когда-то, забирая огонь, но он сумел его вернуть. Но если магия Джафа — это жизнь, то, отдав все и даже больше, как собирался, он неизбежно умрет. «Остановись!» — прошептала я. Королева тоже как будто насытилась, уперлась узкими ладонями в смуглую грудь, подалась назад. Джаф обнял ее крепче, а второй рукой обхватил затылок, зарываясь пальцами в белые волосы. Золотой вихрь анимагии кружился, шелковые пряди Миранды развивались. По подбородку Джафа стекала кровь, ярко-красная, в сером тумане. — Джаф, хватит! — взмолилась я. Что-то кинулось на меня из хаоса и отскочило прочь, обжегшись огнем, но я почти не обратила внимания. Джав сгреб ладонью грудь королевы, впился губами в ее рот. Его смуглая кожа бледнела, точно вместе с жизнью из него уходили и краски. Спотыкаясь, я шла к ним, почти ничего не видя из-за огня и слез. А потом вдруг хаос вздрогнул и словно качнулся волной. «И еще раз!» Королева застонала и оттолкнула Джафа, схватилась рукой за грудь. Снова толчок. Тяжкий стон, будто сама земля его исторгла. И хаос ритмично вздрогнул. Тук-тук! Джаф покачнулся и упал точно срубленное дерево. «Любимый мой!» Прошептала королева и опустилась на колени с ним рядом. «Я убила тебя! Опять!» Теперь она не была похожа ни на Миранду, ни на мою мать. Темные глаза, вздернутый нос, крупный рот, перепачканный кровью. «Я не хотела! Я не хотела!» Выкрикнула она, гладя дрожащими руками его лицо. «Тук-тук!» Я подошла совсем близко. «Быть может, я не должна ее убивать? Теперь ее сердце бьется, значит, королева живая!» Ее черты опять поплыли в тумане. Она поправила сползшую на бок корону и, поднимаясь с колен, глухо сказала «Этому миру незачем быть без тебя». Обронив фонарь, я швырнула пику огня. Она вошла точно в грудь королевы, и я бросила пламя снова. Огонь яростно рвался из моих пальцев, как никогда раньше, как будто я стала гораздо сильнее, как будто рядом со мной стоял Родерик, и я черпала его огонь». Хаос дрогнул в последний раз, и королева, истошно завыв, вспыхнула, как огромный факел. Я видела в пламени меняющееся лицо Миранды, мамы, Джемми Криста, мое собственное. Черный дым растекся прожилками по туману. Хлопья пепла, крупные как вороны, летали вокруг. Королева кричала и разлеталась клочьями Гарри. И я опрокинулась на землю от удара волны, которая разбежалась кольцом. Что-то кричало в хаосе, бесновалось и выло. Кокон, что я сотворила, взмыл высокой стеной и раздался далеко в стороны. Схватив фонарь, я подползла к Джафу. Похлопала его по волосам, сбивая занявшееся пламя. Положила ладонь на грудь. Прижалась ухом, прислушиваясь, и обхватила широкое запястье, пытаясь нащупать пульс. «Джаф, пожалуйста, проснись!» — попросила я. Похлопала его по щеке, но голова лишь безвольно мотнулась. «Ты не можешь умереть!» Я поставила треснувший фонарь, прижалась губами к губам Джафа, соленым от крови, и вдохнула в него воздух. «У нас получилось!» Схлипнула я, тормоша его за плечи. «Королева умерла! Ты справился, Джава! Очнись! Хаос все еще рядом!» Я огляделась по сторонам. Повела ладонями, и стена огня послушно раздвинулась шире. Сухой кустарник, попавшийся на пути, ярко вспыхнул, затрещал, осыпаясь искрами, и под ним заблестел артефакт. Шесть лепестков, вершины которых заключены в каемку металла, Напоминает сердце Адлхорта, которое я заряжала совсем недавно и словно бы так давно. Чья-то огромная тень метнулась за стеной огня, и я прижалась к Джафу. Насколько еще хватит моей магии, чтобы удерживать пламя? А если я оставлю Джафа, то какая-нибудь тварь может утащить его в хаос. Я не позволю. Я с ним побуду. Прозвучал голос совсем рядом, и я подпрыгнула от неожиданности». Айрис присела на землю, отложила посох, поставила рядом фонарь, точь-в-точь, точь, как у меня. Она совсем не изменилась, такая же маленькая, с фарфоровой кукольной кожей, темными волосами и глазами, в которых отражалось небо над всеми дорогами сразу. Серый плащ путника оказался ей немного велик, словно она сняла его с чужого плеча. «Ты можешь его спасти?» Выпалила я, цепляясь пальцами за грубую ткань ее плаща, как нищенка, просящая подаяние. «К хаосу предсказания! Я все равно их не понимаю! Айрис, пожалуйста! Пусть Джам живет!» Она устроила его голову на своих коленях, провела по посеревшей щеке кончиками тонких пальцев. «Сделай, что должна, Арнелла!» С неожиданной твердостью потребовала Айрис. Я беспомощно обернулась. Стена огня неумолимо опадала. Фонарь треснул, когда я его уронила. Сердце хаоса было рядом. Но что я могу сделать одна? — У тебя есть все, что нужно, — повторила Айрис слова старого путника. — Аджаф? — настойчиво спросила я. — Ты можешь вернуть ему жизнь? Айрис ласково погладила спутанные пряди его волос. Склонившись, поцеловала в лоб. И мне почудилось слабое сиянье на месте ее поцелуя. «Нет», — ответила она, и я, взвыв, со злостью оттолкнула фонарь. Он откатился по твердой земле. Стекло выпало и раскрошилось. Огонек заметался, едва не погаснув. «Я не могу вернуть то, что у него и так есть», спокойно добавила Айрис. Его ресницы затрепетали, грудная клетка приподнялась и опала. Я рассмеялась от облегчения, срываясь на истерический плач. «Он совершенно особенный». Доверчиво сказала Айрис: У судьбы на него свои планы. Иди же, Арнелла, не медли! Встав, я подняла разбитый фонарь и подошла к сердцу хаоса: шесть лучей, шесть стихий. У меня есть все, что нужно. Это и правда так, потому что всякий человек при рождении получает понемногу от каждого из богов. Во мне есть воздух и вода, жизнь и смерть, огонь и путь. «Все мы немного путники, каждый раз, когда принимаем решение и выбираем, куда идти!» Я опустилась на колени, поставила фонарь рядом, свет в нем задрожал. Я протянула ладонь, чтобы защитить, и огонек перепрыгнул мне на руку. Побежал по пальцам и впитался в кожу, смешиваясь с моим собственным пламенем. Я опустила ладони в центр сердца хаоса. «Как там, — говорил Эммет, — кладешь руки и со всей дури фигачишь магией!» Хаос вздрогнул, как будто по нему прошла волна. Лицо Рич пока недоуменно вытянулось. «Это что еще за стук?» — нахмурился Морон. «Словно сердце бьется!» «Смотри!» — воскликнул Родерик, указывая вперед. Золотой смерч поднимался, закручиваясь воронкой. Хаос взвыл и с очередной волной выпустил сонмище тварей, и все они устремились туда, где рос столб света. «Держи их, Мор!» пелена некромагии растянулась между посохами, раздуваясь, как мыльный пузырь. Морен швырнул ее вдаль, натягивая полотнище смерти. Белое пламя сорвалось с ладони Родерика, устремляясь в армию тварей. «Что там происходит?» — выкрикнул Морен, рассекая монстров с двух рук. «Тук-тук!» Вторая волна тварей была еще яростней, и Родерик встал перед ней, возводя стену огня. «Где-то там, за спиной», «Его женщина и его будущее дитя!» «Так неужели он позволит Хаосу пройти?» «Куда ты так рвешься, Ричпок?» «Спросил он. «Неужто к своей королеве?» «Дай пройти! Твоя жена сдохла!» «Выплюнул Хаос. «Все они сдохли!» «Какая грубая ложь!» «Попенял ему Моран. «Очевидно, что около шестого поста есть кто-то очень живой!» «Знаешь, Чпок, мне больше нравилось, когда ты делал вид, что говоришь правду!» «Что же случилось?» «Что заставляет тебя биться в истерике?» Хаос сгустился, становясь вязким и плотным, и огромная, кишащая монстрами пасть рванула сквозь стену огня и распахнулась над ними. «Назад!» крикнул Родерик, но Моран скрестил посохи и ударил щитом смерти. Следом пошел огонь, выжег пасти нутро огромного монстра, выплеснулся через глазницы кипящей лавой, а потом сквозь туман пронеслась неудержимая энергия, сминающая и некрощит Морана, и пламя, и хаос». Воняло палеными волосами. Монстры визжали. А хаос то расширялся, то опадал, словно в агонии. Пелена тумана сдернулась, обнажая еще одну тварь. «Ричпок!» — сказал Родерик. «Вот и ты!» Острозубая корона вырастала прямо из его головы. Длинные руки волочились по земле. Когда-то он был человеком, но теперь от него, кажется, ничего не осталось. Моро наплел его путами смерти в мгновение ока. «Скажи, чпок!» — попросил Эзергаст, подтягивая его ближе. «Что в тебе такого особенного?» Родерик выжег огненным шаром недобитую тварь, бросившуюся на помощь своему королю. «Кончай его, мор!» Узловатые пальцы поскребли по земле, собирая комья пыли и превращая их в твари хаоса, но те лопнули от огня, не добежав. «Как ты это делаешь?» — заинтересовался Морон. «Я избранный!» — хрипло ответил Ричпок. «Я есть порядок и возлюбленный королевы!» Маленькие глазки на уродливой голове уставились на Родерика. Рот, покрытый коркой запекшейся крови, дернулся и одними губами шепнул. «Убей!» Пламя объяло его, и Морен потянул путы, разрывая тварь на части. «Скорее туда!» выкрикнул он и Родарик увидел стену огня, вспыхнувшую у шестого поста. Арнела! Он бежал так быстро, как только мог, молясь всем богам, чтобы успеть. Пусть отдадут ей все силы, что у него остались, пусть забирает все, только живет. По хаосу потянулись тонкие ниточки света. Земля дрогнула и ушла из-под ног, так что Родарик упал кувырком, но поднялся и побежал снова. Твари метались у стенки огня, и Родерик швырнул туда магией, добавляя свое заклинание и усиливая защиту. А свет сплетался в узоры, соединяясь в сплошную сеть и пронизывая туман. Небо вдруг распахнулось над ними и показалось невыносимо ярким и голубым после бесконечной серости. Солнце уже клонилось к закату, облака собирались в тучу. Вот руины шестого поста, а там, за стеной огня, значит, сердце. Неужели у них получилось? Выдохнув, я оторвала ладонь от артефакта. Голова слегка кружилась и гудела, и хотелось просто упасть на сердце хаоса и уснуть. «Всё», — сказала я, — «наверное, не знаю, что из этого выйдет». Я обернулась, но никого не увидела. Сглотнула горькую слюну с привкусом пепла, протерла глаза, которые нещадно щипало от слез. Погасший фонарь валялся возле артефакта, и я осталась совсем одна. «Джав!» — позвала я. «Айрис!» Туман быстро рассеивался. На серой земле виднелись пятна крови, разбитое стекло светильника. «Так нечестно!» Выкрикнула я, и мой голос задрожал от обиды. «Айрис! Верни его!» На миг мне показалось, что в исчезающем тумане мелькнули две фигуры, бредущие вдаль. Высокий широкоплечий мужчина держал за руку хрупкую девушку, мерцал светлячком огонек фонаря, а посох опирался на землю. «Он сделал в этом мире все, что должен!» Послышался тихий голос. «Теперь он нужен в другом!» а ко мне через стену огня шагнул Родерик, и я, поднявшись, бросилась ему навстречу и крепко обняла, боясь отпустить. Он целовал мои глаза, щеки, губы, гладил волосы, всклокоченные после безумной скачки на волке. На висках Родерика как будто добавилось седины, и я видела в его глазах слезы, но они испарялись быстрее, чем успевали вытечь. «А волчонок где?» поинтересовался из эргаст, изящно перепрыгнув опадающий огонь. «Умер?» В его шрамах осела копоть, и казалось, что правую щеку изрисовали углем. Слева за ухом болталась тоненькая опаленная косичка, но в остальном мастер изэргаст казался невредимым. «Нет, не умер!» ответила я, вытирая щеки. «Айрис собрала его!» «Твоя маленькая некроманточка, которая в итоге стала путницей!» Пояснил Родерик, и Эзергаст понятливо кивнул. Джаф избранный!» — добавила я. «Он поцеловал королеву, отдал ей всю свою силу, и ее сердце забилось. Ты слышал, Родерик? Тук-тук через весь хаос! Я швырнула в нее пикой! У меня было столько огня, словно бы ты стоял рядом, а потом Айрис сказала, что у меня есть все, что нужно, и я... Я зарядила сердце хаоса!» «Значит, волчонок отдал все свои силы и умер?» — подытожил Эзергаст. «Да нет же!» — возразила я. — Сперва да, он упал как подкошенный, но потом я увидела, как он вздохнул. — Может, показалось? — как будто с надеждой спросил он. — Не показалось, — отрезала я. — Айрис сказала, что он нужен в другом мире. — В лучшем из миров? Я обняла Родерика и уткнулась лицом в его шею. — А где остальные? — спросил он, поглаживая мою спину. — Эммет! — спохватилась я. — Эммет в разрушенной мельнице! — — Я знаю, где это, — кивнул Родерик. Он обнял меня крепче и прерывисто вздохнул, а из прошелся вокруг сердца хаоса, поднял разбитый фонарь и вернулся к пятнам крови. — Что стало с белобрысым зародышем? — Погиб, — тихо ответила я, и мои губы задрожали. — Там же, на мельнице, Ника сорвала и он убил Я зажмурилась, пытаясь прогнать воспоминания и не зная, что было страшнее – дикий смех Ника или красная челка и остановившиеся глаза Эрта. «Тело сохранило целостность?» Невозмутимо поинтересовался некромант, колдуя над фонарем, и осколки стекла быстро соединялись, сращиваясь вместе. «В смысле?» – нахмурилась я. «Но в смысле голову ему не оторвало?» – спокойно пояснил он. «Или, допустим, не разодрала на части?» «Не я переживала тварью хаоса?» но «Ну, не говори ей такие ужасные вещи!» Сердито приказал Родерик. арнела любимая, не слушай!» «Его пытался оживить!» Быстро ответила я, облизнув пересохшие губы. «Сказал, сделал, что мог, он отличный лекарь!» «Мастер из Иргаста, наверняка целехенький, но мертвый!» «Вы можете его оживить?» «Если кто и может, то только я!» Самонадеянно заявил он, направившись прочь. Черный плащ взметнулся за его плечами, и серая пыль слетела облаком, оставив ткань безупречно чистой. «Родерик, скорее за ним!» — воскликнула я, нетерпеливо потянув его следом. «Я тебя понесу!» — пробормотал он, подхватывая меня на руки. «Перестань!» — смутившись, потребовала я и поймала насмешливый взгляд из аргаста. «Меня не ранили! Я вполне могу идти! Поставь меня назад, Родерик!» «Хорошо!» Согласился он, продолжая нести меня по бесплодной серой земле и прижал к груди крепче. «Немножко понесу, а потом поставлю».